Кассета 7. Дорожка 4. Продолжение страницы 486. С помощью договора у граждан и юридических лиц формируется уверенность в том, что их предпринимательская деятельность будет обеспечена всеми необходимыми материальными предпосылками, а результаты предпринимательской деятельности найдут признание у потребителей и будут реализованы. Такая уверенность, в свою очередь, способствует развитию производственной сферы. С помощью договора совершенствуется и процесс распределения произведенных в обществе материальных благ, поскольку договор позволяет доставить произведенный продукт тому, кто в нем нуждается. Договор обеспечивает эффективный обмен произведенными и распределенными материальными благами в случае изменения потребностей участников экономического оборота. Наконец, договор предоставляет возможность потреблять существующие в обществе материальные ценности не только их собственниками, обладателями иных вечных прав, но и другими участниками экономического оборота, испытывающими потребности в данных материальных ценностях. Эти и многие другие качества договора с неизбежностью обуславливают усиление его роли и расширение сферы применения по мере перехода к рыночной экономике. Вместе с тем поистине бесценные свойства договора сохраняются лишь до тех пор, пока обеспечивается необходимая для любого договора свобода усмотрения сторон при его заключении. понуждение к заключению договоров, широко распространённое в хозяйственной деятельности юридических лиц в условиях плановой экономики, вытравливало саму душу договора, лишало его таких свойств, без которых он существовать не может, и делало его декоративным придатком планово-административных актов. Параграф 2. Содержание и форма договора. Содержание договора, условия на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание договора. По своему юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и случайные. Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Для того, чтобы договор считался заключенным, необходимо согласовать все его существенные условия. Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно из его существенных условий. Поэтому важно четко определить, какие условия для данного договора являются существенными. Круг существенных условий зависит от особенностей конкретного договора. так цена земельного участка, здания, сооружения, квартиры или другого недвижимого имущества является существенным условием договора купли-продажи недвижимости, в скобках пункт 1, статьи 555 Гражданского кодекса. Хотя для обычного договора купли-продажи цена продаваемого товара существенным условием не считается, в скобках пункт 1, статьи 485 Гражданского кодекса, страница 487. В решении вопроса о том, относятся ли данные условия договора к числу существенных, законодательство устанавливает следующие ориентиры. Во-первых, существенными являются условия о предмете договора, в скобках пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса. Без определения того, что является предметом договора, невозможно заключить ни один договор. Так нельзя заключить договор купли-продажи, если между покупателем и продавцом не достигнуто соглашение о том, какие предметы будут проданы в соответствии с данным договором. Невозможно заключить договор поручения, если между сторонами не достигнуто соглашения о том, какие юридические действия поверенный должен совершить от имени доверителя и т.д. Во-вторых, к числу существенных относятся те условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные. Так в соответствии с пунктом 1 статьи 339 Гражданского кодекса в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства. обеспечиваемым залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество. В-третьих, существенными признаются те условия, которые необходимы для договоров данного вида. Необходимыми, а стало быть, и существенными для конкретного договора считаются те условия, которые выражают его природу и без которых он не может существовать как данный вид договора. Например, договор простого товарищества немыслим, без определения сторонами общей хозяйственной или иной цели, для достижения которой они обязуются совместно действовать. Договор страхования невозможен без определения страхового случая и так далее. Наконец, в-четвертых, существенными считаются и все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Это означает, что по желанию одной из сторон в договоре Существенным становится и такое условие, которое не признано таковым законом и иным правовым актом, и которое не выражает природу этого договора. Так требования, которые предъявляются к упаковке продаваемой вещи, не отнесены к числу существенных условий договора купли-продажи действующим законодательством и не выражают природу данного договора. Однако для покупателя, приобретающего вещь в качестве подарка, упаковка может быть весьма существенным обстоятельством. Поэтому, если покупатель потребует согласовать условия об упаковке приобретаемого товара, оно становится существенным условием договора купли-продажи, без которого данный договор купли-продажи не может быть заключен. В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения договора. Это не означает, что обычные условия действуют вопреки воле сторон в договоре, как и другие условия договора. Обычные условия основываются на соглашении сторон, страница 488. Только в данном случае соглашение сторон «подчинить договор обычным условиям, содержащимся в нормативных актах», выражается в самом факте заключения договора данного вида. Предполагается, что если стороны достигли соглашения заключить данный договор, то тем самым они согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре. При заключении, например, договора аренды автоматически вступают в действие условия, предусмотренные статьей 211 Гражданского кодекса, в соответствии с которым риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, то есть арендодатель. Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой. Так, в приведенном примере стороны могут договориться о том, что риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет арендатор, а не арендодатель. К числу обычных условий возмездных договоров следует в настоящее время относить цену в договоре, если иное не указано в законе и иных правовых актах. В соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса, если в договоре не определена цена, по которой оплачивается исполнение договора, то в предусмотренных законом случаях применяются цены, тарифы, расценки, ставки и тому подобное, устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. К числу обычных условий Следует относить и примерные условия, разработанные для договоров соответствующего вида, и опубликованные в печати, если в договоре имеется отсылка к этим примерным условиям. Если такой отсылки не содержатся в договоре, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота, если они отвечают требованиям, предъявляемым гражданским законодательством к обычаям делового оборота. В скобках статья 5 и пункт 5 статьи 421 Гражданского кодекса. Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного документа, содержащего эти условия, в скобках статья 427 Гражданского кодекса. Примером такого документа, содержащего примерные условия договора о залоге недвижимого имущества, ипотеки, может служить приложение к распоряжению заместителя-председателя Совета Министров Российской Федерации от 22 декабря 1993 года номер 96 РЗ опубликованные вестники высшего арбитражного суда Российской Федерации в скобках 1994 год номер 3. К числу обычных условий относятся и те обычаи делового оборота, применимые к отношениям сторон, которые вступают в действие, если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой в скобках пункт 5 статьи 421 гражданского кодекса. Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. Их отсутствие, так же как и отсутствие обычных условий, не влияет на действительность договора. Страница 489. Однако в отличие от обычных, они приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. В отличие от существенных, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание данного договора незаключенным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования данного условия. в противном случае договор считается заключенным и без случайного условия. Так, если при согласовании условий договора купли-продажи стороны не решили вопрос о том, каким видом транспорта товар будет доставлен покупателю, договор считается заключенным и без этого случайного условия. Однако, если покупатель докажет, что он предлагал договориться о доставке товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, договор купли-продажи считается незаключенным. Иногда в содержании договора включают права и обязанности сторон. Примечание первое. Гражданское право А.М. Белякова, С.Н. Братусь, Е.Н. Гиндзекадзе и другие. Под редакцией П.Е. Орловского и С.М. Корнеева. В двух томах. Том 1. Москва, 1969. Страница 458. Конец примечания. Между тем, права и обязанности сторон. Составляют содержание обязательственного правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора как юридического факта, породившего это обязательственное правоотношение. Некоторые авторы относят к числу существенных и те условия, которые закреплены в императивной норме закона. Примечание второе, там же, страница 459, конец примечания. Однако наиболее важным признаком существенных условий является то, что они обязательно должны быть согласованы сторонами, иначе договор Нельзя считать заключенным. Этим они отличаются от всех других условий. Содержащие же в императивной или диспозитивной норме условия вступают в действие автоматически при заключении договора без предварительного их согласования. Поэтому их следует относить к числу обычных условий договора. Трудно согласиться также с мнением о том, что цена является существенным условием всякого возмездного договора. Примечание 3. Комментарии части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей М. И. Брагинский, В. В. Витренский, В.П. П. Звеков и другие. Под редакцией В.Д. Карповича. Москва, 1995, страница 337. Конец примечания. Отсутствие цены в тексте договора в настоящее время, как правило, если иное не указано в законе, не ведет к признанию его незаключенным. В этом случае действует правило пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса о цене. которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Если не принимать во внимание этот факт, стирается всякая грань между существенными и обычными условиями. Форма договора. Для заключения договора необходимо согласовать все его существенные условия в требуемой в подлежащих случаях форме, в скобках пункт 1, статьи 432 Гражданского кодекса. Поскольку договор является одним из видов сделок, К его форме применяются общие правила о форме сделок. В соответствии с пунктом 1 статьи 434 Гражданского кодекса договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему установленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась. Страница 490. Так договор аренды между гражданами на срок до одного года может быть заключен в устной форме в скобках пункт 1 статьи 609 Гражданского кодекса. Однако если стороны при заключении договора аренды условились, что он будет заключен в письменной форме, то до придания данному договору письменной формы он не может считаться заключенным. Для заключения реального договора требуется не только обличенное в требуемую форму соглашение сторон, но и передача соответствующего имущества. скобках пункт 2 статьи 433 Гражданского кодекса. При этом передача имущества также должна быть надлежащим образом оформлена, так при заключении договора займа между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, передача указанной суммы денег, должна сопровождаться выдачей заемной расписки. Если согласно законодательству или соглашению сторон договор должен быть заключен в письменной форме, Он может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. В скобках пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма договора. совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и тому подобное. И предусматриваться последствия несоблюдения этих требований в скобках пункт 1 статьи 160 Гражданского кодекса. Если же такие дополнительные требования не установлены, стороны при заключении договоров вправе произвольно определять его реквизиты и их расположение в письменном документе. Поэтому порядок расположения отдельных пунктов договора в письменном документе никак не влияет на его действительность. В отношениях между гражданами и юридическими лицами нередко применяются типовые бланки, на которых оформляется письменный договор. Такие типовые бланки позволяют более оперативно и правильно оформить письменный договор. Отступление от установленной типовыми бланками последовательности расположения внутренних реквизитов договора не влияет на действительность заключенного договора, если в этом письменном документе согласованы все его существенные условия. Так, незаполнение сторонами одной из граф-типового бланка Если эта графа не касается существенного условия договора или внесения в него каких-либо дополнений или изменений, не ведут к признанию договора незаключенным или недействительным, ничтожным. От типовых бланков, призванных лишь облегчить процесс оформления письменного договора, необходимо отличать типовые договоры, утверждаемые правительством Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом (в скобках пункт 4 статьи 426 Гражданского кодекса). Условия таких типовых договоров являются обязательными для сторон, и их нарушение ведет к признанию ничтожными либо внесенных изменений или дополнений, либо всего договора в целом. Страница 491. Форма договора призвана закреплять и правильно отражать согласованное волеизъявление его сторон. Однако в действительности это происходит, к сожалению, далеко не всегда. Случается, что содержание договора вызывает неоднозначное его толкование и порождает споры между его участниками. Обусловлено это тем, что текст договора и его внутренние реквизиты определяются участниками договора зачастую неискушенными в тонкостях гражданского права и не владеющими в полной мере его терминологией. В целях разрешения указанных споров, статья 431 Гражданского кодекса формулирует правила толкования договора. При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений – Буквальное значение договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Таким образом, при уяснении содержания договора решающее значение придается его буквальному тексту и вытекающему из него смыслу. Это ориентирует участников гражданского оборота на необходимость тщательной и детальной работы над текстом договора, который должен адекватно отражать действительную волю сторон, имеющую место при заключении договора, и только в том случае, если изложенные выше правила не позволяют... определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом допускается привлечение к исследованию не только самого договора, но и других сопутствующих обстоятельств. К числу таких обстоятельств относятся предшествующие договору переговоры и переписка, практика, установившаяся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон, в скобках часть 2 статьи 431 Гражданского кодекса. Параграф 3. Виды договоров. Деление договоров на отдельные виды. Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими свойствами, так и определенными различиями, позволяющими отграничивать их друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться во всей массе многочисленных и разнообразных договоров, принято осуществлять их деление на отдельные виды. В основе такого деления могут лежать самые различные категории, избираемые в зависимости от преследуемых целей. Деление договоров на отдельные виды имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому договору, который в наибольшей мере соответствует их потребностям. Поскольку договоры являются разновидностью сделок, на них распространяется и деление сделок на различные виды. Так, общее для всех сделок учение об их делении на консенсуальные и реальные в равной мере применимо и к договорам. В настоящей же главе приводится такое деление – которые имеет отношение только к договорам и не применяется к односторонним сделкам. Страница 492. Основные и предварительные договоры. Гражданско-правовые договоры различаются в зависимости от их юридической направленности. Основной договор непосредственно порождает права и обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг и тому подобное. Предварительный договор это соглашение сторон о заключении основного договора в будущем. Большинство договоров это основные договоры, предварительные договоры встречаются значительно реже. До введения в действие на территории Российской Федерации статьи 60 Основ гражданского законодательства 1991 года гражданским законодательством России прямо не предусматривалась возможность заключения предварительных договоров. Однако заключение таких договоров допускалось, поскольку это не противоречило основным началам и общему смыслу гражданского законодательства России. В настоящее время заключение предварительных договоров регламентируется статьей 429 Гражданского кодекса. В соответствии с указанной статьей по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг основной договор на условиях предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме, несоблюдение правил, о форме предварительного договора влечет его ничтожность. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора. Так стороны могут заключить договор, по которому собственник жилого дома обязуется его продать покупателю, а покупатель купить жилой дом в начале летнего сезона. В указанном предварительном договоре обязательно должны содержаться условия, позволяющие определить тот жилой дом, который в будущем будет продан, а также его продажную цену и перечень лиц. сохраняющих в соответствии с законом права пользования этим жилым домом. В противном случае данный предварительный договор будет считаться незаключенным. В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. Если в указанной выше сроки основной договор не будет заключен и ни одна из сторон не сделает другой стороне предложение заключить такой договор, Оферта. Предварительный договор прекращает свое действие. В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор в пределах срока его действия, уклоняется от заключения основного договора, применяются правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров. В скобках «смотрите» параграф 4 настоящей главы. Предварительный договор необходимо отличать от соглашений о намерениях, имеющих место на практике. Страница 493. В указанных соглашениях о намерениях лишь фиксируется желание сторон вступить в будущем в договорные отношения. Однако само соглашение о намерениях не порождает каких-либо прав и обязанностей у сторон, если в нем не установлено иное. Поэтому отказ одного из участников соглашения о намерениях заключить предусмотренный таким соглашением договор не влечет для него каких-либо правовых последствий и может только повлиять на его деловую репутацию. Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. Указанные договоры различаются в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора. Как правило договоры заключаются в пользу их участников, и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только их участникам. Вместе с тем встречаются и договоры в пользу лиц, которые не принимали участие в их заключении, но имеют право требовать их исполнения. В соответствии со статьей 430 Гражданского кодекса, договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили что должник обязан произвести исполнение не кредитору а указанному или не указанному в договоре третьему лицу имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу так если арендатор заключил договор страхования арендованного имущества в пользу его собственника арендодателя то право требования выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая принадлежит арендодателю в пользу которого и заключен договор страхования и только в том случае когда третье лицо отказалось От права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правым актам и договору. Так, в приведенном примере арендатор, заключивший договор страхования в пользу арендодателя, только в том случае вправе требовать выплаты ему страхового возмещения, когда последний отказался от права на его получение. Вместе с тем, в самом договоре могут быть предусмотрены иные последствия отказа третьего лица от принадлежащего ему права требования. Например, в приведенном выше примере в договоре страхования может быть предусмотрено, что в случае отказа арендодателя от получения страхового возмещения последнее арендатору не выплачивается. Иные последствия могут быть предусмотрены и законом. Например, в соответствии с действующим законодательством по договору личного страхования на случай смерти в пользу третьего лица при наступлении страхового случая, смерти застрахованного гражданина, последний, разумеется, не может требовать выплаты страхового возмещения, даже в том случае, если третье лицо отказалось от этого права. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. В скобках пункт 2 статьи 430 Гражданского кодекса. Указанное правило введено в целях защиты интересов третьего лица, которое в своей хозяйственной деятельности может рассчитывать на использование того права, которое оно получило по договору, заключенному в его пользу. Страница 494. Поскольку изменение или расторжение договора заключенного в пользу третьего лица может поставить в затруднительное положение третье лицо, решившее воспользоваться предоставленным ему правом, действующее законодательство перекрывает возможность прекращения или изменения содержания этого права после того, как третье лицо выразило должнику свое намерение воспользоваться этим правом. Так, если должник по кредитному договору заключил в пользу своего кредитора договор страхования возврата данного кредита, то указанный договор страхования может быть расторгнут или изменен без согласия кредитора по кредитному договору только до того момента, когда последний выразит страховой организации свое намерение воспользоваться правом на выплату страхового возмещения в случае, если должник своевременно не погасит кредит. Разумность данного правила не вызывает сомнений. Так в приведенном примере уверенность кредитора в своевременном возврате данной в кредит денежной суммы во многом зависит от заключенного в его пользу договора страхования, при условии заключения которого, как правило, и предоставляется кредит. Поэтому последующее расторжение или изменение указанного договора страхования может поставить кредитора в крайне затруднительное положение при взыскании предоставленной в кредит суммы. Указанное правило применяется, если иное правило не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Так, в соответствии со статьями 59-61 Устава железных дорог, договор перевозки, заключаемый между грузоотправителем и железной дорогой в пользу грузополучателя, может быть изменен без согласия грузополучателя даже в том случае, если грузополучатель выразил желание воспользоваться правом, возникшим у него по договору перевозки. Должник в договоре, заключенным в пользу третьего лица, Вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора в скобках пункт 3 статьи 430 Гражданского кодекса. Так, если грузополучатель предъявляет к перевозчику требования о ненадлежащем качестве доставленного груза, последний вправе ссылаться на то, что качество груза ухудшилось по вине работников груза от осуществлявших его погрузку. От договоров в пользу третьего лица следует отличать договоры об исполнении третьему лицу. Последние не предоставляют третьему лицу никаких субъективных прав, поэтому требовать исполнения таких договоров третье лицо не может. Например, при заключении между гражданином и магазином договора купли-продажи подарка с вручением его имениннику, последние не вправе требовать исполнения данного договора. Односторонние и взаимные договоры. В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участниками, все договоры делятся на взаимные и односторонние. Односторонний договор порождает у одной стороны только права, а у другой только обязанности. Во взаимных договорах каждая из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к другой стороне. Большинство договоров носит взаимный характер. Страница 495. Так, по договору купли-продажи продавец приобретает право требовать от покупателя уплаты денег за проданную вещь и одновременно обязан передать эту вещь покупателю. Покупатель, в свою очередь, приобретает право требовать передачи ему проданной вещи, и одновременно обязан заплатить продавцу покупную цену. Вместе с тем встречаются и односторонние договоры. Например, односторонним является договор займа, поскольку взаимодавец наделяется по этому договору правом требовать возврата долга и не несет каких-либо обязанностей перед заемщиком. Последний, наоборот, не приобретает никаких прав по договору и несет только обяз... обязанность по возврату долга. Односторонние договоры необходимо отличать от односторонних сделок. Последние не относятся к договорам, так как для них их совершения не требуется соглашение сторон, а достаточно волеизъявления одной стороны. Возмездные и безвозмездные договоры. Указанные договоры различаются в зависимости от опосредуемого договором характера перемещения материальных благ. Возмездным признается договор, по которому имущественное предоставление одной стороны обуславливает встречное имущественное предоставление от другой стороны. В безвозмездном договоре имущественное предоставление производится только одной стороной без получения встречного имущественного предоставления от другой стороны так договор купли-продажи это возмездный договор который в принципе безвозмездным быть не может договор дарения наоборот по своей юридической природе безвозмездный договор который в принципе не может быть возмездным некоторые же договоры может быть могут быть как возмездными так и безвозмездными например договор поручения может Быть и возмездным, если поверенный получает вознаграждение за оказанные услуги, и безвозмездным, если такое вознаграждение не выплачивается, в скобках статья 972 Гражданского кодекса. Большинство договоров носят возмездный характер, что соответствует природе общественных отношений, регулируемых гражданским правом. По этой же причине пункт 3 статьи 423 Гражданского кодекса устанавливает, что договор предполагается возмездным, если из закона иных правовых актов содержание или существа договора не вытекает иное. Свободные и обязательственные договоры. По основаниям заключения все договоры делятся на свободные и обязательные. Свободные это такие договоры, заключение которых всецело зависит от усмотрения сторон. Заключение же обязательных договоров, как это следует из самого их названия, является обязательным для одной или обеих сторон. Большинство договоров носит свободный характер. Они заключаются по желанию обеих сторон. что вполне соответствует потребностям развития рыночной экономики. Однако в условиях экономически развитого общества встречаются и обязательные договоры. Обязанность заключения договора может вытекать из самого нормативного акта. Например, в силу прямого указания закона банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет. В скобках пункт 2 статьи 846 Гражданского кодекса. Юридическая обязанность – Заключить договор может вытекать и из административного акта. Страница 496. Так, выдача местной администрации ордера на жилое помещение обязывает жилищно-эксплуатационную организацию заключить договор социального жилищного найма с тем гражданином, которому выдан ордер. Среди обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры. Впервые в нашем законодательстве публичный договор был предусмотрен статьей 426 Гражданского кодекса. В соответствии с указанной статьей публичный договор характеризуется следующими признаками. Первое. Обязательным участником публичного договора является коммерческая организация. Второе. Указанная коммерческая организация должна осуществлять деятельность по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Третье. Данная деятельность должна осуществляться коммерческой организацией в отношении каждого, кто к ней обратился. Розничная торговля, перевозка транспортом, общего пользования, услуг связи, энергоснабжения – медицинское, гостиничное обслуживание и тому подобное. Четвертое. Предметом договора должно быть осуществление коммерческой организации, деятельности, указанной в пунктах 2 и 3. При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков, договор не является публичным и рассматривается как свободный договор. Так, если предприятие розничной торговли заключает с гражданином договор купли-продажи канцелярских товаров, которыми торгует это предприятие, то данный договор является публичным. Если же предприятие розничной торговли заключает договор с другим предприятием о продаже последнему излишнего торгового оборудования, то это свободный договор, поскольку его предметом не является деятельность коммерческой организации по продаже товаров, осуществляемая в отношении каждого, кто к ней обратится. Практическое значение выделения публичных договоров состоит в том, что к публичным договорам применяются правила, отличные от общих норм договорного права. К числу таких специальных правил, применяемых к публичным договорам, относятся следующие – Первая коммерческая организация не вправе отказаться от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы. При разрешении споров по искам потребителя о понуждении коммерческой организации к заключению публичного договора необходимо учитывать, что время доказывания отсутствия возможности передать потребителю товары, выполнить соответствующие работы, предоставить услуги возложено на коммерческую организацию. Примечание первое.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 при заключении договора в обязательном порядке. В скобках смотрите, параграф 4 настоящей главы. Страница 497. 3. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. Так, автотранспортное предприятие, осуществляющее перевозку пассажиров, не вправе Отказать в перевозке одному из пассажиров только по той причине, что работник этого автотранспортного предприятия обещал своему знакомому оставить для него место в автобусе. Однако такое предпочтение допускается, если это предусмотрено законом или иным правовым актом. Например, в соответствии со статьей 15 Федерального закона о ветеранах, инвалиды Великой Отечественной войны пользуются преимущественным правом установки по месту их жительства телефонного аппарата. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, номер 3, статья 168, конец примечания. Четвертое. Цена товаров, работ, услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. Так, энергоснабжающая организация не может отпускать электроэнергию одним потребителям по одной цене, а другим по другой. Исключение составляют те потребители, которым льготы по оплате электроэнергии установлены законом или иным правовым актом. Например, в соответствии с указом президента Российской Федерации 5 мая 1992 года номер 431 о мерах по социальной поддержке многодетных семей, многодетным семьям предоставлена скидка в оплате коммунальных услуг не ниже 30%. Примечание 2. Ведомости Российской Федерации 1992 номер 19 статья 1044. Конец примечания. Разногласия сторон по отдельным условиям публичного договора могут быть переданы потребителям на рассмотрение суда независимо от согласия на это коммерческой организации. Примечание 3. Пункт 55 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации, Пленума высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года номер 6/8 о некоторых вопросах, связанных с с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Пятое. В случаях, предусмотренных законом правительство Российской Федерации, может издавать правила обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров. Типовые договоры, положения и тому подобное. Шестое. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям пунктов 4 или 5, ничтожны. Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения – Указанные договоры различаются в зависимости от способа их заключения. При заключении взаимосогласованных договоров их условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в договоре. При заключении же договоров присоединение их условий, устанавливаются только одной из сторон. Страница 498. Другая сторона лишена возможности дополнять или изменять их, и может заключить такой договор, только согласившись с этими условиями, присоединившись к этим условиям. В соответствии с пунктом 1 статьи 428 Гражданского кодекса договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе, как путем присоединения к предложенному договору в целом. Примером договоров присоединения могут служить договоры перевозки, заключаемые железной дорогой, с клиентами, договоры проката, договоры бытового подряда и так далее. Поскольку условия договора присоединения определяются только одной из договаривающихся сторон, необходимо как-то защищать интересы другой стороны, не принимающей участие в определении условий договора. В этих целях пункт 2 статьи 428 Гражданского кодекса предоставляет присоединившейся стороне право потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя бы и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств, либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. Так если в договоре присоединения установлена ответственность присоединившейся стороны в виде значительной по сумме штрафной неустойки, исключена какая-либо ответственность другой стороны, то присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать либо исключения из договора условий о ее ответственности, либо установления соразмерной ответственности другой стороны. Однако, если сторона присоединилась к договору в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, то предъявленные ею требования о расторжении или изменении договора не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся к договору сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключен договор. Иные правовые последствия наступает в случаях, если размер ответственности для данного вида обязательств или за данные нарушения определен законом, и если соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в скобках пункт 2 статьи четырехсотой гражданского кодекса. В этих случаях, когда договор присоединения заключен гражданином и в договоре имеется соглашение об исключении или ограничении ответственности должника коммерческой организации, за нарушение обязательства такое соглашение является ничтожным. Примечание первое. Пункт 56 Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации и пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года номер 6-27 о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Страница 499. Параграф 4. Заключение договоров. Общий порядок заключения договоров. Для того, чтобы стороны могли достичь соглашения и тем самым заключить договор необходимо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала предложение о заключении договора, а другая приняла это предложение. Поэтому заключение договора проходит две стадии. Первая стадия именуется Офертой, вторая акцептом. В соответствии с этим сторона, делающая предложение заключить договор, именуется Аферентом, а сторона, принимающая предложение, акцептантом. Договор считается заключенным, когда Аферент получит, акцепт от акцептанта. Вместе с тем, далеко не всякое предложение заключить договор приобретает силу оферты. Предложение, признаваемое офертой, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса А, должно быть достаточно определенным и выражать явные намерения лица заключить договор, Б, должно содержать все существенные условия договора, В, должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам. Первое требование обусловлено тем, что без намерения лица заключить договор последний не может быть заключен, даже если это лицо сообщило контрагенту все существенные условия договора. Второе требование вытекает из пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса, в соответствии с которым договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Если в предложении заключить договор отсутствует хотя бы одно из существенных условий, он не может быть заключен, даже если вторая сторона и согласится с таким предложением. Наконец, третье требование обусловлено тем, что в момент заключения договора должно сниматься предложение его заключить. В противном случае в отношении одного и того же предмета может быть заключено несколько договоров, из которых реально можно использовать, исполнить только один. При отсутствии любого из указанных выше признаков предложение может рассматриваться только как вызов на оферту, приглашение сделать оферту. Так, полученное по почте предложение от торговой фирмы посетить ее в магазин и приобрести имеющиеся в наличии товары, не является офертой, поскольку в данном предложении отсутствуют существенные условия договора купли-продажи. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферту, вызов на оферту, если иное прямо не указано в предложении, в скобках пункт 1 статьи 437 Гражданского кодекса. От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту. Под публичной офертой понимается задержащая все существенные условия договора предложения, из которого усматривается воля лица делающего предложения, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется. В скобках пункт 2 статьи 437 Гражданского кодекса. В этом случае предложение заключить договор обращено к любому и каждому, поэтому первый, кто отзовется на публичную оферту, акцептует ее и тем самым снимает предложение. такси, стоящие на стоянке с включенным зеленым огоньком, автоматы по продаже прохладительных напитков, размещенные на прилавке магазина товары и тому подобное. Страница 500. Примечание первое. Следует отметить, что понятие публичной оферты, содержащееся в статье 437 Гражданского кодекса, не вполне согласуется с тем, как понимается публичная оферта товара в статье 394 Гражданского кодекса. Более подробно о публичной оферте смотрите. Брагинский, МИ, Ветрианский, ВВ. Договорное право, Общие положения. страница 158-160. Конец примечания. Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта. Принять это предложение, причем не любое согласие, а лишь такое, которое является полным и безоговорочным в скобках пункт 1 статьи 438 Гражданского кодекса. Если же принципиальное согласие на предложение заключить договор сопровождается какими-либо дополнениями или изменениями условий, содержащихся в оферте, то такое согласие не имеет силы акцепта. Совершение лицом, получившим оферту в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и тому подобное, считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте, в скобках пункт 3 статьи 438 Гражданского кодекса. Следует учитывать, что для признания соответствующих действий адресата оферты акцептом не требуется выполнение условий оферты в полном объеме. В этих целях для признания указанных действий акцептом достаточно, чтобы лицо, получившее оферту, в том числе проект договора, приступила к исполнению на условиях, указанных в оферте, и установленный для ее акцепта срок. Примечание второе. Пункт э, 58 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года номер 6/8 о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Обладающие необходимыми признаками оферта и акцепт порождают определенные юридические последствия для совершивших их лиц. Юридическое действие оферты зависит от того, получена она ее адресатом или нет. До получения оферты ее адресатом она никак не связывает оферента, и он вправе ее отозвать и тем самым снять предложение заключить договор. Если предложение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, Оферта считается неполученной в скобках пункт 2 статьи 435 Гражданского кодекса. Наоборот, с момента получения оферты ее адресатом она юридически связывает оферента. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте, либо не утекает из существа предложения или обстановки, в которой она была сделана в скобках статья 436 Гражданского кодекса. Аферент не может в течение этого срока в одностороннем порядке снять оферту или заключить договор, указанный в оферте, с другим лицом. В противном случае он будет обязан возместить своему контрагенту все понесенные убытки. Так если арендодатель, не дожидаясь установленного им в оферте срока, сдал дачу другому лицу, то акцептовавшее в установленный срок эту оферту лицо вправе. Потребовать от аферента возмещения всех понесенных им расходов, связанных с погрузкой, разгрузкой и транспортировкой перевезенных на дачу и обратно вещей. Страница 501. Однако, если в самой оферте было сказано, что аферент оставляет за собой право заключить договор аренды также и с другими лицами, которые предложат более высокую арендную плату и быстрее отзовутся на сделанные им предложения. Акцептовавшее после этого оферту лицо не имеет права требовать от аферента возмещения понесенных им убытков. Как и оферта, акцепт связывает акцептанта с того момента, когда он получен оферентом. До получения акцепта аферентом акцептант вправе отозвать акцепт. При этом, если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, Ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается неполученным, в скобках статья 439 Гражданского кодекса. Юридическое действие оферты также зависит от того, сделана она с указанием срока для ответа или без указания срока для ответа. Если оферта сделана с указанием срока для ответа, то договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту в пределах указанного в ней срока, в скобках статья 440 Гражданского кодекса. Если же оферта сделана без указания срока для ответа, то ее юридическое действие зависит от того, в какой форме она сделана. Когда оферта сделана устно, без указания срока для акцепта, договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте. Если такого акцепта не последовало, то аферент никак не связан с сделанным им предложением. Когда же оферта сделана в письменной форме, Без указания срока для акцепта договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен в течение нормально необходимого для этого времени. В скобках статьи 441 Гражданского кодекса. Нормально необходимым считается время, достаточное для пробега данного вида, корреспонденции в оба конца, ознакомления с содержанием сделанного предложения и составления ответа на него. В случае прибытия ответа в течение этого периода времени договор считается заключенным. Если акцепт получен с опозданием, то судьба договора зависит от аферента, который может оставить без внимания опоздание ответа и согласиться с заключением договора, либо отказаться от заключения договора ввиду задержки с ответом на его предложение. Если оферент получивший акцепт с опозданием, немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор считается заключенным. Статья 442 Гражданского кодекса предусматривает и тот случай, когда ответ о согласии заключить договор, акцепт прибыл с опозданием, но из него видно, что он был отправлен своевременно. О прибытии акцепта с опозданием в такой ситуации знает только аферент. Акцептант же, полагая, что ответ получен аферентом своевременно, и договор заключен может приступить к его исполнению и понести соответствующие расходы. В целях предотвращения этих расходов на аферента, не желающего признать договор заключенным, возлагается обязанность немедленно оповестить другую сторону о получении акцепта с опозданием. В случае неисполнения этой обязанности ответ не признается опоздавшим, и стороны считаются связанными договором. Страница 502. Если ответ о согласии заключить договор, дан на иных условиях, чем предложение в оферте, то такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой в скобках статья 443 Гражданского кодекса. Стороны в этом случае меняются местами, акцептант становится аферентом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если стороны сами не могут урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора, то у них есть возможность прийти к соглашению о передаче возникшего спора на рассмотрение суда. в скобках статья 446 Гражданского кодекса. В этом случае условия договора, по которым стороны не пришли к соглашению, определяются в соответствии с решением суда. Если адресат вообще никак не отреагировал на предложение заключить договор, то его молчание рассматривается по общему правилу как отказ от заключения договора, и только в случаях, прямо предусмотренных законом, обычаями делового оборота или прежними деловыми отношениями сторон, молчание рассматривается как согласие закончить договор. в пункт 2 статьи 438 Гражданского кодекса. Важное значение при заключении договоров приобретает вопрос о времени и месте заключения договора. К договорным отношениям применяется законодательство, действующее на момент его заключения на той территории, где он был заключен. Соглашение считается состоявшимся в тот момент, когда аферент получил согласие акцептанта. Этот момент и признается временем заключения договора. Иное правило установлено для реальных договоров, для заключения которых необходимо не только соглашение сторон, но и передача имущества. Такие договоры считаются заключенными с момента передачи соответствующего имущества. Наконец, договор подлежащий государственной регистрации считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом в скобках статья 433 Гражданского кодекса. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица направившего оферту в скобках статья 444 Гражданского кодекса. Большое значение имеет также вопрос о начале и окончании действия договора. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Вместе с тем, стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Это могут быть фактические отношения, сложившиеся между сторонами. Например, изготовитель продукции отгрузил ее потребителю, нуждающемуся в данной продукции, а последний принял ее без какой-либо договоренности между ними. В этом случае стороны могут юридически оформить свои отношения путем заключения договора, который распространяет свое действие на уже существующие между ними отношения по поставке продукции. Это может быть и правоотношения, возникшие между сторонами из других юридических фактов, и неурегулированное должным образом. Так если при заключении кредитного договора сроком на один год стороны не оговорили порядок возврата кредита, а должник стал гасить его ежемесячными платежами по одной двенадцатой части взятой в кредит суммы, то стороны могут заключить договор, предусматривающий такой порядок погашения кредита как за истекшие, так и за последующие периоды платежей. Страница 503. По общему правилу, истечение срока договора только тогда прекращает его действие, когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них обязанности. Если же не исполнена надлежащим образом хотя бы одна обязанность, вытекающая из договора, то последнее не прекращает свое действие по истечении срока, на который был заключен договор. Так, если договор подряда заключен сроком на один год, то по истечении этого года договор не прекращает свои действие, если подрядчик не завершил предусмотренные договором подряда работы. В таких случаях договор продолжает действовать до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Если такой момент в договоре не определен, то применяются правила об исполнении обязательства с неопределенным сроком. Вместе с тем, законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Так, в договоре простого товарищества стороны могут предусмотреть, что по окончании срока договора прекращаются и обязательства сторон по договору. Наконец, окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. Так, поставщик отвечает перед покупателем за недостатки поставленного товара и после окончания действия договора поставки. Заключение договора в обязательном порядке. Указанный порядок применяется в в тех случаях, когда заключение договора является обязательным для одной из сторон в силу закона, то есть при заключении обязательных договоров. При заключении договора в обязательном порядке применяются правила статьи 445 Гражданского кодекса. Заинтересованная в заключении договора сторона, для которой его заключение не является обязательным, направляет другой стороне, для которой заключение договора обязательно, проект договора, оферту. Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получения оферты рассмотреть ее и направить другой стороне либо извещение об акцепте либо извещение об акцепте оферты на иных условиях протокола разногласий к проекту договора либо извещение об отказе от акцепта в первом случае договор считается заключенным в момент получения афферентом извещения об акцепте во втором случае сторона, получившая извещение об акцепте оферты на иных условиях вправе либо известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо передать разногласия, возникшие при заключении договора на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня получения такого извещения или истечения срока для акцепта. Если же страна, не согласна с протоколом разногласий, в указанные сроки не передаст возникший спор на рассмотрение суда, договор считается незаключенным в третьем случае, а также в случае получения ответа на Оферту в установленный срок оферент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Страница 504. Проект договора может направить и сторона, для которой заключение договора обязательно. В таком случае другая сторона, для которой заключение договора не является обязательным, вправе в течение 30 дней направить другой стороне либо извещение об акцепте, либо извещение об отказе от акцепта, либо извещение об акцепте оферты на иных условиях. Протокол разногласий к проекту договора. В первом случае договор будет заключен на условиях, содержащихся в оферте. Во втором случае, а также в случае не получения ответа на оферту в установленный срок, договор не будет заключен, так как его заключение не является обязательным для акцептанта. В третьем случае сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в течение 30 дней Со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции, либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий, либо не получении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок, сторона, направившая протокол разногласий вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора на рассмотрение суда, который и определит условия, по которым у сторон имелись разногласия. Если сторона, направившая протокол разногласий, не перенесет возникший спор на рассмотрение суда, договор считается незаключенным. Указанные выше правила о сроках применяются, если другие сроки не установлены законом, иными правовыми актами или не согласованы сторонами. Если сторона, для которой заключение договора является обязательным, необоснованно уклоняется от его заключения, то она должна возместить другой стороне, причиненной этим убытки. Так, если коммерческая организация необословно уклоняется от заключения публичного договора, то гражданин вправе предъявить иск не только о понуждении заключить договор, но и о возмещении ему понесенных убытков. Заключение договора на торгах. Возможность заключения договора на торгах предусмотрена статьями 447-449 Гражданского кодекса. Этот способ заключения договоров широко применяется, например, при заключении договоров приватизации государственного муниципального имущества. Сущность указанного способа состоит в том, что договор заключается организатором торгов с лицом, выигравшим торги. Таким оба способом может быть заключен любой договор, если иное не вытекает из его существа. Так ясно, что заключение путем проведения торгов договора дарения противоречит природе этого договора. Некоторые же договоры о продаже вещи или имущественного права могут быть заключены только путем проведения торгов. так в соответствии со статьей 16 закона российской федерации о приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в российской федерации приватизация государственного и муниципального имущества может осуществляться путем его продажи на аукционе или коммерческом конкурсе страница 505 в качестве организатора торгов может выступать собственник вещи или обладатель имущественного права либо специализированная организация Последнее действует на основании договора с собственником вещи или обладателем имущественного права и может выступать от их имени или от своего имени. Так, фонды имущества являются организатором торгов при приватизации государственного и муниципального имущества. Торги могут проводиться в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – Лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом. Так, правом сдачи в аренду нежилых помещений обладают соответствующие комитеты по управлению государственным, муниципальным имуществом, которые определяют форму торгов на право заключения договора аренды нежилого помещения. Комитеты по управлению государственным муниципальным имуществом не являются собственниками приватизируемых государственных муниципальных предприятий. Однако в силу закона именно они определяют форму торгов при приватизации государственных муниципальных предприятий. В конкурсе или аукционе должно участвовать два или большее число лиц, иначе они теряют смысл. Поэтому... Пункт 5 статьи 447 Гражданского кодекса устанавливает, что аукцион или конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися. По изложенным выше правилам должны проводиться и публичные торги в порядке исполнения решения суда, если иное не предусмотрено процессуальным законодательством. Конец четвертой дорожки, седьмой кассеты.